Глава 48. Полина. Мы вернулись в Москву. Мне казалось, что дома даже дышится легче. По-другому звучит музыка города. Шум казался таким знакомым, а родной язык был услады для ушей. Конечно, расстраивало, что всего этого близкого и родного я не могла увидеть. Вчера мне на миг показалось, что зрение может вернуться. Радостью леглась, когда вспышка погасла. И вернулась темнота. Я не понимала, что вчера произошло, а выяснять не стала. Скорее всего, яркая реакция на пережитое удовольствие. Не стоит тешить себя напрасными надеждами и ждать чуда. Я останусь слепой, но буду жить. Как? Зависит только от меня. Полина! Голос мамы я узнала сразу. Даже гул нескольких сотен чужих голосов не смог помешать. Доченька! Она кинулась меня обнимать. Я понимала ее чувства. Моя малышка была здорова, а у меня сердце от страха сжималось, стоило ей хоть немного заболеть. Знала, через что ей пришлось пройти. Я окончательно простила маму. Она звонила очень часто, пока я находилась в Англии. Я знала обо всех их делах. Валя успешно сдала выпускные экзамены и поступила в медицинский университет. У родительницы камень с плеч свалился. Она не переставала благодарить Бога, что все теперь хорошо с ее дочками. «Какая же ты у меня красавица!» очень искренне произнесла родительница. Я чувствовала, что она меня рассматривает, гладит щеки, по которым текут слезы. Мама тоже плакала. Я не видела, но слышала это в ее голосе. «Полина очень похожа на вас, Галина Владимировна», произнес Герман. Он все время держал меня за руку. «Я подтверждаю». Голос Андрея заставил улыбнуться. Как же приятно было их слышать, Ощущать такую мощную поддержку. Радуюсь и плачу, но... А где Маша? Я так хотела обнять дочь. Не терпелась прижать к себе, вдохнуть любимый запах моей малышки. Поля, они остались дома, заговорил Андрей. Светлану Максимовну положили в больницу. Я вздернула голову, и он поспешил меня успокоить. Ничего страшного, ей необходимо пройти курс лечения. Мама присматривает за внучками, а Таня за Максом. У него ангина. Поднялась температура, вчера украл из морозилки контейнер с мороженым. Не стал брать Машу с собой. Вдруг расплачется, а я за рулем. Поля, не расстраивайся. Сейчас приедешь, увидишь дочку. Я услышала, как мама запнулась. Увижу. Но не глазами, скорее сердцем. «Идем», — потянул меня за руку Герман. Неловкий момент был забыт. «Галина Владимировна, вы идете с нами?» Скорее приказал, чем предложил Герман. Побудете с дочкой и внучкой. Мама не спешила отвечать. Замялась. Наверное, неудобно стало. Ну что ж вы стоите, идемте. Мам, поехали. На ощупь нашла ее локоть и не сильно сжала. Ты мне о Вале расскажешь, как у нее дела, как учеба нравится? Родительница последовала за нами. Всю дорогу мы общались. Мама села рядом со мной на заднее сиденье. Герман нехотя отпустил мою руку. У меня сложилось ощущение, что он не хотел расставаться даже на короткое время. В душе этот миг теперь запечатлен на века. Я все еще сомневалась, что меня любят, но вот такие поступки говорили, что чувства Германа так же глубоки, как и мои. Я была рада за Валю. Мама с гордостью говорила о своей младшей дочери. Не замечала, как сжимала в этот момент мою ладонь. Только мне известно, сколько маме пришлось пережить из-за Вали. Теперь все позади. Беспокоило меня, что они живут на съемной квартире. Чувствовала свою вину, хотелось бы заработать и все им вернуть, но кому нужны слепые сотрудники? Я постаралась быстро отогнать от себя плохие мысли. Не стоит думать о неприятном. Сейчас я увижу Машеньку. Я слышала, как открываются ворота. Все мое внимание сосредоточилось на звуках. Я понимала, что моя малышка еще не умеет говорить, но хотя бы агу. Добрый день. «Я очень рада вас видеть», — этот голос заставил передернуться. Не ожидала услышать.